Но как же я могла быть влюблена в парня, которого знала всего пару дней? В парня, который по большей части ужасно вел себя со мной. И тем не менее, в моменты, когда он так не делал, он был просто... Он был такой... такой невероятный. А вот и я, прокалка Аксимериус, и с размаху приземлился на стол возле свечи. Каролина у мамы на колено вздрогнула и посмотрела в его сторону. «Что такое, Каролина?» — тихо спросила я. «Ах, ничего. Мне показалось, что я увидела какую-то тень», — ответила она. «Действительно?» Я огорошенно посмотрела на Ксемериуса. Он только поднял плечи и усмехнулся. «Скоро новолуние. Чувствительные люди тогда могут иногда нас видеть, чаще всего боковым зрением. А когда хотят разглядеть получше, нас уже и нет». Он снова повис на люстре. «Старая дама с кудряшками тоже видит и чувствует гораздо больше, чем показывает. Я для проверки положила ей лапу на плечо, и она схватила там рукой. В твоей семье меня это не удивляет». Я с любовью посмотрела на Каролину. «Чувствительный ребенок. Глядишь, она еще и наследует в конце концов дар тетушке Мэдди видеть видение». «Сейчас будет мое самое любимое место», прошептала Каролина с сияющими глазами. А тетушка, смакуя, рассказывала, как садистски настроена газель в своем лучшем воскресном платье стояла в яме с навозной жижей по шею и громко вопила. «Я отомщу тебе за это, Мадлен, я еще отомщу тебе!» И она действительно это сделала, вздохнула тетушка Мэдди, и не один раз. «Но эту историю мы послушаем в следующий раз», — решительно сказала мама. «Детям пора в постель, завтра школа». Тут мы все разочарованно вздохнули, а громче всех тетушка Меди. Пятница была блинным днем. В этот день никто не пропускал обед в школьной столовой, потому что это было единственное блюдо, которое было там вкусным. И я знала, что Лесли за эти блины готова была умереть, поэтому я не позволила ей остаться в классе, где я договорилась встретиться с Джеймсом. — Иди ешь, — сказала я. — Я разозлюсь, если ты из-за меня откажешься от блинов. — Но тогда здесь не будет никого, кто бы стоял на стрёме. А кроме того, мне хотелось бы поподробнее услышать, что и как было вчера с Гидеоном и Зеленым Диваном. — Но подробнее я не смогу рассказать тебе даже при всем моем желании, — сказала я.